Нет, это вы сделали мне зло. Вы. Но я не могу жить с болью, которую вы безжалостно причинили. Не могу. Текст изобиловал повторами, и, казалось, человек писал, импровизируя обличительную речь, а не излагал свои мысли. Посреди второй страницы была нарисована рамка. В ней под заголовком «Виновные в моей смерти» перечислялись фамилии. Список начинался с Джуди Сертейн. В него входили ведущие вечерних новостей Четвертого канала, Босх, Эдгар, и три незнакомые Боску человека — Келвин Стамбо, Макс Ребнер и Алисия Фельдцер. «Стамбо был полицейским, дававшим показания, а Ребнер — прокурором на его судебном процессе», — пояснил Эдгар, — «в шестидесятых годах». Боск кивнул. «А Фельдцер?» — «Не знаю». Ручка, которой, по всей видимости, писался текст, лежала на столике рядом с последней страницей. Боск не притрагивался к ней, поскольку хотел отдать ее на экспертизу, проверить, есть ли там отпечатки пальцев Трента. Продолжая читать, Боск обратил внимание, что внизу каждой страницы Трент расписался. В конце последней страницы он высказал странную просьбу, смысл которой Боск не понял. «Я жалею только о своих детях. Кто станет заботиться о них? Им нужна пища и одежда. Кое-какие деньги у меня есть, они достанутся детям полностью. Это моя последняя воля и мое завещание. Деньги!» Передайте детям, поручите это Мортону и не вините меня ни в чем. Сделайте это ради детей. — Его дети? — спросил Босх. — Да, я читал, — ответил Эдгар. — Бред. — Что вы здесь делаете? Где Николас? Детективы взглянули на дверь, ведущую из кухни в гостиную. В проеме стоял невысокий человек в костюме. боск узнал в нем адвоката и догадался, что это Мортон. Встал. Он мертв. Похоже на самоубийство. — Где? В душевой кабине, но я бы не... Может, он уже поспешил туда. Босс крикнул ему вслед. «Ни к чему не притрагивайтесь!» Он кивком велел Эдгару пойти посмотреть за адвокатом, а сам сел и снова склонился над страницами. Задался вопросом, долго ли Трент решал, что кроме самоубийства ему ничего не остается, а потом сочинял записку на трех страницах. Такой длинной предсмертной записки Босс еще не видел. Мортон вернулся в гостиную, Эдгар следовал за ним по пятам. Лицо адвоката было мертвенно-бледным, взгляд опущен к полу. «Я хотел сказать, чтобы вы не ходили туда», — произнес Боск. Адвокат посмотрел на него, его глаза налились гневом, от которого на лице появился легкий румянец. «Ну, довольны теперь? Вы его уничтожили. Выдали секрет человека с стервятникам. Те вышли с этой информацией в эфир, и вот результат». Он указал рукой в сторону душевой кабины. «Мистер Мортон, кое в чем вы ошибаетесь, но в сущности это выглядит именно так. Вы, очевидно, удивились бы, узнав, насколько я согласен с вами. Теперь, когда он мертв, вам легко это говорить. Записка? Он оставил предсмертную записку?» Боск поднялся и жестом предложил Мортону занять его место на кушетке перед страницами. Только не касайтесь листов. Мортон сел, надел очки и стал читать текст. Боск приблизился к Эдгару и сказал в подголоса, — Пойду на кухню, позвоню оттуда во все места. Эдгар кивнул. — Свяжись с пресс-службой, им туго придется. — Да. босс подошел к настенному телефону на кухне и увидел кнопку повторного набора номера. Нажал ее и стал ждать. В трубке послышался записанный на автоответчик голос Мортона. Адвокат говорил, что его нет дома и просил оставить сообщение. босс позвонил по прямому номеру лейтенанту Билец. Начальница ответил незамедлительно — Босс понял, что она ест. Мне неприятно сообщать об этом, когда вы едите, но мы находимся в доме Трента, он покончил с собой.